четвертое основные характеристики семдесятниства конформизма он дал шутливые пародии на собственную песню а все таки жаль который в тысяча девятьсот семьдесят шестом году поздравил с двадцатилетием театра современник за что мы боролись в искусстве все наше все в целости а, как говорится в почете в соку и в седле а все таки жаль что нет надобности в нашей смелости то всем заявить о рождении своем на земле. Успехами мы не кичим со своими огромными, умеем быть скромными даже в торжественный час. А все-таки жаль, что мы больше не будем бездомными, и общий костер согревать уже будет не нас. Премьеры одна на ходу, а другая вынашивается. Чего ж нам больше-то? Господи, как повезло! Машин нас ждут. Александр Сергеевич напрашивается. А может, не надо, чтоб что-нибудь произошло? Задолго до этого, в семьдесят первом, в разговоре с одним из друзей, он сформулировал «Все хотят, чтоб что-нибудь произошло, и боятся, как бы чего не вышло». Эта песня на торжестве прозвучала некоторым диссонансом. Современниковцы, так что получившие здание, на чистых прудах обиделись, хоть виду не подали. Раньше Акуджаву приглашали на все премьеры, теперь эта практика прекратилась. В начале 70-х формировались новые условия игры. Наиболее влиятельных, потенциально опасных для системы писателей и мыслителей подвергли экстремальному испытанию, чтобы они сами определили свое место в дальнейшей советской истории. Этот процесс в основных чертах оформился с 70 по 74 год и разделил советскую культуру, а с ней всю интеллигенцию на три основные страты. Первые, более непримиримые, сели. Это были те, кого не устраивало личное спасение. У них была амбиция посерьезнее, ликвидации системы. Фигуры слишком резонансные. В первую очередь Солженицын и Сахаров подвергались высылке или внутренней изоляции. Остальные непримиримые диссиденты, как из числа западников, так и из русской партии, оказались в лагерях или психушках. Количественно они были немногочисленны, но они составляли ядро движения. На себя недавно давно рукой и приготовились к худшему. Они могли служить предметом торга западом, как Буковский, в конце концов, обмененный на Кроволана, и живым укором для остальных, как Якиры Красин, который взяли и шантажом склонили к публичному отречению от диссидентства. Вторые, более многочисленные, уехали. Одних к этому прямо подтолкнули Галича, Бродского, Коржавина, которым предложили альтернативу от или арест. Других выдавили мягко, дав понять, что система ни к кому принаравливаться не намерена, и частные мнения граждан ее отныне не волнуют. Собственно, она уже обходилась почти без народа, предоставленного самому себе и работавшему на самой беспечне. Элита не пользовалась отечественным, курила американские сигареты, слушала импортную музыку. литературы и кинематографа местного производства не потребляла. Преданность ей тоже не требовалось Блюдите видимость, да и бог с вами. В 1968 году министр иностранных дел СССР Громыко и председатель КГБ Андропов представили на рассмотрение ЦК письмо с предложением разрешить выезд советских евреев в Израиль. Репатриацию, как называлось это в земле обетованной. Ни и Андропов не были гуманистами, они были прагматиками и понимали, чем вечно латать дыры в котле имеет смысл выпустить час пара. Кто не хочет жить здесь, пусть не отравляет воздух оставшимся. Такая была терминология. Появилась поговорка евреи не роскошь, а средства передвижения». Вадим Делана перед отъездом сочинил песенку. «В последний раз шагаю по Арбату. Кто виноват? Евреи виноваты. Они открыли выезд на Синай, и вот прощай навек, родимый край». Наум коржавин его исключили из союза писателей в третьем году и выдавили из страны год спустя. Рожался рещи В самоздате ходило подражание господину Беранжеру с рефреном. «Нет, друзья!» Не хочу я к ним ехать, пусть к ним едет советская власть. Но уехал в Бостон и снова приехал в Россию лишь пятнадцать лет спустя. Бродский тоже не хотел уезжать, оставляя в России старых и больных родителей, гражданскую жену, четырехлетнего сына, но ему предложили выбор. Либо второй срок, на этот раз серьезный, без всякого снисхождения к писательскому заступничеству, либо выезд. Галич, лишенный всех заработков, исключенные из союза писателей и союза кинематографистов, вычеркнутые из титров его картин, сопротивлялся долго, опаздывал на самолеты, даже в Шереметьеве грозился раздумать, когда на таможне ему запретили возить золотой нательный крест. Пропустили с крестом, уж очень мешал, а сажать еще не было решимости. Ну и третье, самая многочисленная группа. Те, кто не хотел садиться... Да и странно хотеть это редкий злом психики, особенно в российских условиях, где пеницарная система традиционно выглядела синонимом ада. Про карательную же медицину говорить нечего. Те, кого по разным причинам не устраивал отъезд. Любопытная, кстати, закономерность. У большинства поющих поэтов были неприятности они так вели полуподпольное существование их не подпускали к телевидению радио пластинкам под предлогом непрофессионализма а с начала семидесятых ксп вообще был под пристальным наблюдением организация самодеятельная слеткит по кустам эти барды из которых чуть не каждого второго регулярно тягали в контору выгоняли с работы лишали профессиональных перспектив уезжали сравнительно редко. Из прославленных и талантливых авторов один Галич и того заставили. И прожил он за границей всего три года. Убили ли его? Покончил ли он сам с собой или приключился несчастный случай неузнаемый по всей вероятности никогда. А так Никим на двадцать лет отлученный от собственной фамилии исчинявшие песни и пьесы под псевдонимом Михайлов, не Матвеевы, лишенные средств к существованию и кормившиеся со Сходнинского огорода. И Городницкий, ни Кукин, ни Бачурин, ни Клячкин, ни Луферов, ни Егоров, ни Визбор, ни Якушева все за что-нибудь подвергались разносам, лишались права на нормальную концертную деятельность. Многие имели законные основания эмигрировать по пятой графе, Но как-то все сидели тут, разве что блестящего исполнителя и историка авторской песни Владимира Фрункина, опять-таки шантажом вынудили уехать в Штаты, где он много сделал для популяризации русской авторской песни и выпустил, в частности, так и не высший в СССР сборник Пезина Куджавы в своей нотной записи. Штука тут, вероятно, в том, что создатели фольклора не эмигрируют, Их связь с языком и корнями крепче, чем у обычного литератора. Это ответ на вопрос, почему не уехал Высоцкий, к чему услугам была жена француженка. Я смеюсь, умираю от смеха. Как поверили этому бреду? Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду. Дело не в том, что писателю трудно в чужой языковой среде. Бродский справился. Аксенов писал после отъезда как минимум не хуже. Солженицем сумел превратить в Россию кусочек Вермонта и отгородиться от враждебной западной цивилизации, не хуже, чем от советской в Рождестве на Устье. Но у Барда... Простить за это слово другого пока нет. Видимо, связь с родиной крепче. Поющие поэты за границей не заживаются. Смерть Евгения Клячкина, прожившего в Израиле те же Гальчевские три года, и тоже погибшего от несчастного случая в те же 59, случилось уже после конца советской власти. Выходит, притяжение языка не зависит от политического климата. И Акуджава умер в Париже, в госпитале, где его состояние стремительно ухудшилось, как полагает вдавание в последнюю очередь от того, что никто его не понимал. Что касается всех этих отречений, никакого прагматического смысла они, конечно, не имели. Всякий, кто подписывал этот договор о ненападении, ломался или, по крайней мере, шел на компромисс с совестью, спорить с этим смешно. Но всякий, кто не подписывал его, оказывался перед выбором либо Ближний Восток, либо Дальний. Акуджава отлично все это понимал если сделал такой выбор, значит, действительно не видел альтернативы. По крайней мере, он смог сохранить лицо и проиграл на своих, а не на чужих условиях. Строго говоря, это не проигрыш, почти паритет. Да, они его заморали, но самим тоном письма в газету он указал им их истинное место». Разумеется, никто не принимал специального постановления о разделении мыслящей части населения СССР на три категории. Это сделалось объективно, ходом вещей. И в закрытых сообществах так происходит всегда. Люди делятся на тех, кто умеет играть по навязанным правилам, на тех, кто может, но не хочет, и на тех, кто категорически к этому не способен. Есть, впрочем, еще огромные категории людей, которые никаких правил не замечают. Просто живут, но мы их в расчет не берем. Да и система, в принципе, игнорирует это большинство, хотя и клянет, что все для них. В ноябре второго года Акуджао выградил себе право жить при них, но не с ними. Это максимум того, что можно было выжить из ситуации.